Раздался телефонный звонок. Все замерли. Колби достал сигарету и, выдержав паузу, лишь на третий звонок поднял трубку. «Алло!» — сказал Колби. «Алло! Алло! Вы говорите по-французски!» Взволнованно прозвучал молодой, немного сердитый голос. «Да!» — по-французски ответил Колби и небрежно откинулся на спинку вращающегося кресла. Он вынул из кармана зажигалку и, щелкнув ею, закурил. «Я говорю по-французски». «Ну, наконец-то! Кто вы такой?» «Моя фамилия Колби. Я из Чикаго и работаю на друга Сабины Мейнинг. «Ага. Если из Чикаго, то почему так хорошо говорите по-французски?» «Легко заметить, что я говорю с акцентом». «Да, действительно, с акцентом. Но совсем неплохо. На чикагца не похоже». «Я много лет прожил во Франции», — сказал Колби. «Работал посредником фирмы в Марселе». «Какой фирмы?» «Вы задаете слишком много вопросов», — вдруг неожиданно резко ответил Колби. «Только попусту тяните время. Лучше поговорим о ваших ошибках». Мартина, скрестив два пальца, сидела на краешке стола и улыбалась. «Что вы имеете в виду? Какие ошибки?» — взорвался голос в трубке. «Это уже неплохо», — подумал Колби. «Вы захватываете американку, а никто в вашей шайке не говорит по-английски. Более того, похищение провели из рук вон плохо. Выкрали совсем не того человека». «Как не того? Не пытайтесь...» «Надеюсь, вы дадите мне возможность договорить», — оборвал его Колби. «В довершении всего прислали письмо, написанное от руки». «Вы бы еще фамилию свою под ним поставили. Но об этом не беспокойтесь», — снисходительным тоном добавил Колби. «Я вам его верну». «Мы точно взяли мадан Мэнинг. Мадмуазель Мэнинг, 43 года. Она брюнетка и в настоящее время путешествует по Эгейскому морю. Женщине, которую вы захватили, 28 лет. Она блондинка и зовут ее Кендалл Фленаган». Разве она не сказала вам об этом? Да, сказала, но все знают, что у писателей есть и литературные псевдонимы. Уж не думаете ли вы, что я говорю вам это, не имея убедительных доказательств? Мы только теряем время на ненужные споры. Хочу лишь объяснить вам, что и как, а затем сообщить, что я уполномочен сделать. Захваченная вами молодая дама, приятельница мадмуазель Мэнинг. Она подруга одного господина, на которого я работаю в Чикаго. Так вот, по состоянию здоровья эта дама была вынуждена на время покинуть Чикаго. А мадемуазель Мейнинг, как я уже сказал, отправляясь на греческие острова, предложила ей поселиться в ее парижском доме. После исчезновения американки Мсия Дадли, человек, с которым вы безуспешно пытались объясниться по телефону, зная ее слабое здоровье, не на шутку встревожился и позвонил моему боссу в Чикаго. В другой ситуации наш человек из Марселя приехал бы в Париж и во всем разобрался сам. Но с ним в Стамбуле незадолго до этого произошел несчастный случай, и теперь он лежит в госпитале. Так что босс послал меня решать все вопросы. Я должен был приехать в Париж еще вчера, но был занят разборкой в Лас-Вегасе. Но это не столь уж важно. В ожидании рейса из Нью-Йорка я позвонил Мсье Дадли, и он зачитал мне ваше письмо. Я перезвонил боссу. Узнав, что случилось, он пришел в ярость, но мне все же удалось уговорить его послать меня уладить это дело в одиночку. Вы понимаете, что я имею в виду? Нашему синдика я хотел сказать нашей фирме, не хочется влезать в грязные дела и раскачивать лодку. «Можно лишний раз засветиться, а антиреклама нам совсем не нужна». «Несмотря на допущенную вами ошибку, фирма все же решила заплатить вам, но правда не полностью. Как только я удостоверюсь, что с мадемуазель Фленеган все в порядке, я буду готов передать вам 30 тысяч франков». «30 тысяч франков?» — изумленно произнес голос в трубке. «Вы что, принимаете нас за детей?» «Мой совет, приятель, берите эти деньги». «Это же, как вы сами, американцы, говорите курам насмех. «Деньги вы получите только после того, когда я увижусь с мадемуазель Фленнаган». «Увидите с ней? Да вы с ума сошли!» «Минуту. С ней все в порядке, правда? Если с ней что-нибудь произошло», — угрожающе произнес Колби. «Ничего с ней не произошло». «Чувствует себя нормально, но мы уже изрядно потратились на нее, на продукты, вино. Хотите ее увидеть? Вы полагаете, что можете сюда приехать?» «А какие проблемы?» — спросил Лоуренс. «Просто устроим Хилли». «Что?» «Хилли пикап. Послушайте, кто у вас старший? Лучше я поговорю с ним». «Я старший». «Да». И вы не знаете, что такое хили-пикап? Ни разу не прибегали к этому способу? Ну ладно, объясняю. Вы назначаете время и место встречи. Естественно, лучше вечером или ночью и где-нибудь в безлюдном месте, например, на загородной дороге. Я приеду один, без оружия, и пойду по обочине в направлении, которое вы мне укажете. Вы подъедете сзади, по дороге проверив, что с той стороны засады нет. Обогнав меня, вы проезжаете вперед еще милю, и, не обнаружив и там ничего подозрительного, возвращаетесь ко мне. Естественно, что я вас не разгляжу, я даже не смогу распознать марку вашего автомобиля. В темноте вы ослепите меня зажженными фарами, и я буду вынужден отвернуться. Вы остановитесь позади меня, и я смиренно закину руки за голову. «Обыскав, вы завяжете мне глаза и посадите в машину. Только чтобы без рукоприкладства. Оставим это для телевизионных сериалов. Вы привезете меня к себе. Я останусь с повязкой на глазах даже при встрече с мадемуазель Фленаган. Лишь бы она подтвердила, что с ней все в порядке. Тогда я сообщу вам пароль. Вы звоните М. Сиедадли, называете пароль, и он привозит вам деньги». «Получив их, вы прокручиваете «Цицера дроп».» «Это еще что такое?» Колби тяжело вздохнул. «Цицера дроп — это то же самое, что и хили пикап», только наоборот. «Вы отвозите мадемуазель Фленнган и меня с повязкой на глазах куда-нибудь за город и высаживаете на дороге, откуда то до ближайшей телефонной будки, час ходьбы. Затем уезжаете». Таким образом, я не увижу вас и не буду знать, куда вы меня привозили. Так что все пройдет чисто и гладко. Да, я захвачу с собой доказательства, что вы похитили не ту женщину, и ваше письмо, которое сможете потом сжечь. И еще, перед тем, как увести нас с мадемуазель Фленнеган, скажите, как мсье Дадли сможет передать вам деньги. Вы все поняли?» «Да, но тридцать тысяч франков — это маловато». «Вы не получите ни франка больше. Переговорите со своими сообщниками и перезвоните. И не тяните с этим всю ночь, времени у меня в обрез». «Я вам перезвоню», — ответили на другом конце провода и повесили трубку. Закончив разговор, Лоуренс взглянул на Дадли, который просто сгорал от нетерпения. «Что он вам сказал?» «Что вы ему ответили?» — затараторил он. «Похоже, он клюнул», — ответил Колби. «Хотя между ста тысячами и шестью огромная разница». Чтобы Дадли смог понять, как теперь обстоят дела, Мартина пересказала ему концовку телефонного разговора. «Ни для кого не секрет, что этот Чикаго — город гангстеров», — напомнила Мартина. «А американские гангстеры — самые крутые гангстеры в мире». Она взглянула на Колби и улыбнулась. «Твой хили-пикап мне очень понравился», — сказала она. «Скоро, наверное, во французском языке появится новое слово». «Да, я всегда хотел оставить о себе память. Думаешь, они ухватятся за твое предложение?» «Трудно сказать», — начал Колби, но тут зазвонил телефон. «Ребята не заставили себя ждать», — подумал он и поднял трубку. «Алло!» — раздалось в трубке, и следом, словно пулеметная очередь, последовала приветственная тирада на французском языке. Оператор Шапарижского международного узла связи сообщила, что мадан Мэнинг вызывает Нью-Йорк. Колби тихо застонал и, прикрыв ладонью телефонную трубку, протянул ее Дадли. «Постарайтесь закончить разговор как можно быстрее», — прошептал ему Лоуренс. Если позвонят похитители и обнаружат, что телефон занят, все может рухнуть. «Алло! Алло!» — выпалил в трубку Датли. «Кто?» «А, Торнхил. Все прекрасно!» Вновь в его глазах промелькнул испуг. Мартина наклонилась к Лоуренсу и, сложив ладони лодочкой, прошептала ему на ухо. Литературный агент мисс Мэнинг, тот, который своими звонками по поводу рукописи «Сводит Мэримана с ума. «Последнее время звонит каждый день и просит, чтобы она сама подошла». Дадли резко поднялся. «Нет-нет, я не отважусь ее беспокоить. «Еще неделю, не больше. «Что? Что-что?» Громко переспросил он, и снова на его лице появился испуг. «Рим, когда?» «Минуту, кто-то еще на линии». Дадли прикрыл ладонью микрофон. «Торнхилл! Сегодня вечером он вылетает в Рим, а оттуда в Париж, чтобы встретиться с мисс Мэннинг!» О, чем дальше, тем больше дух захватывает», — подумал Колби. «Но это конец. Прощайте шесть тысяч долларов». «Послушайте, Торнхилл!» — вновь закричал в трубку Дадли. «Дайте ей в срок спокойно закончить книгу. Это же и в ваших интересах тоже». «Что?» «Конечно, я понимаю». Мартина, схватив со стола блокнот, написала на нем крупными буквами слово "грипп". Затем развернула надпись к Дадли и стала тыкать в блокнот пальцем. «Она по вечерам не работает. Должна же она хоть когда-нибудь отдыхать!» — крикнул Мэриман и наконец-то увидел блокнот. «А кроме того, она подхватила грипп. Колби с восторгом наблюдал за этой сценой. Мартина поднялась с кресла, изображая грипующую женщину средних лет. В развалку обошла большой письменный стол и подошла к Дадли. Тот, как и Колби, удивленно впился в нее глазами. Мартина поднесла к ноздрям палец, словно у нее был сильный насморк, и громко чихнула. — Это Бистер Дотхилл? — спросила она ослабевшим голосом и потянулась за трубкой. Подождите, вот она, только что вошла, упавшим тоном произнес Дадли и, обхватив лицо руками, бросился прочь, задев при этом металлический шкаф. Дед-дед, это гдиб, одень пдоха. Не гдиб обытная птатуда, полагаю, небдога сдобит, темпи дотуда подсодок. Дед, подождаю доботать. Доктор не додышает, но. Мартина так смешно говорила в нос, как говорят простуженные люди, что Колби был готов выскочить из кабинета, чтобы громко не рассмеяться. Мартина очень искусно исполняла роль больной мисс Мэннинг. Она вновь чихнула. «Беллибат, подайте мне то будажную салфетку». Колби, раскрыв сумочку Мартины, вынул из нее носовой платок и протянул ей. «Спасибо!» Поблагодарила она и громко высморкалась. Да, догой бы, ребят, достаточно добр, достадает так дадить меня от тех посетителей. С книгой все идет нормально, сидя не за закотчу. В рибе как жалко, что Дебогу птик досить вас к себе. Неожиданно с нижнего этажа послышались резкие голоса. Перебранка шла на эмоциональном французском. Голоса становились все громче и громче. Один из них, как понял Колби, принадлежала мадам Буфе. «Бде стыдно!» — продолжала гудосить в трубку Мартина. «Так хотелось вас убедить, да может даже дудшим. Да, обещаю лечь в бастиль. Да, до свидания!» Наконец она повесила трубку и, подмигнув Колби, сказала. «Он, как старая дева, очень боится подхватить инфекцию». Услышав шум в холле, она обернулась и посмотрела на дверь, из-за которой он доносился. Теперь отчетливо были слышны протестующие возгласы мадам Буфе в перемешку с хмельным голосом какого-то мужчины, повторявшим вроде как «Боже, где Боже?». Желая удостовериться, какие новые сюрпризы уготовила им судьба, Колби направился к двери и, открыв ее, увидел в холле мужчину, направлявшегося прямо к нему. Мадам Буфе, вцепившись в рукав его пальто, словно терьер в медведя, что было сил, тянуло посетителя назад. Несмотря на элегантный шелковый костюм, видневшийся из-под его распахнутого пальто, и модные остроносые ботинки, у смуглокожего незнакомца был вид бандита с какой-нибудь узкой улочки одного из североафриканских городов. Можно было быть почти уверенным, что на левом боку у него висела кобура с заряженным пистолетом. Большим носовым платком мужчина вытирал заплаканные глаза. Он производил впечатление изрядно выпившего. Тут Колби вспомнил о портфеле с пятью-десятью тысячами франков, оставшимся на столе, и у него от ужаса волосы встали дыбом. Этот человек мог заметить, когда брал деньги в банке, и выследить его. Продолжая волочить за собой мадам Буфе, мужчина вошел в кабинет и с тем плаксивым выражением на лице, которое мог позволить себе только человек, способный за два доллара перерезать кому угодно глотку, внимательно осмотрелся.